Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Юлия Цыплёнкова. Рик Сатор. Мальчик из другой эпохи. Чему может привести неосторожное желание к карбогов или милости вселенной? Невозможно предугадать замысел высших сил. Разве знал пастушок с отдалой планеты, что гибель его деревни станет началом больших перемен? Как мог предполагать полковник Георг Сатор, что погоня за пиратами закончится для него обретением сына? Среди огня и смерти сплелись судьбы маленького дикаря и офицеры из высокоразвитого сообщества. Они не должны были встретиться, но вселенная решила иначе. И теперь с Аттором предстоит настоящее сражение за право называться семьёй. Пролог. ночное небо умиротворяло и пугало одновременно оно было бездонным далёким холодным но манило звёздами притягивало взгляд заставляло мечтать маленькому мальчику в ольготно развалившемуся на стоге сена казалось что звёзды это драгоценные камни Если их собрать, то можно купить много земли, целый замок и несколько таких деревень, как та, в которой он жил со своими родителями, старшим братом и младшей сестрёнкой, родившейся совсем недавно. А ещё он думал о том, что иногда звёзды падают на землю, и если посчастливится, то можно найти упавшую звезду, принести домой, и тогда отец точно похвалит его и больше не будет говорить, что нужно во всём походить на брата. Братa мальчик, конечно, любил, но жутко злился, когда его ставили в пример. А вот если бы малыш сумел поймать падающую звезду, то непременно стал бы героем для всех в деревне. А может, и сам хозяинных земель приехал бы посмотреть на чудо и дал за это несколько золотых. Мальчик вздохнул и перевернулся на живот. Вокруг стогом бродило стадо однорогих приземистых животных. Маленький пастушок мысленно перечислил всех по кличкам. Удовлетворённо вздохнул и снова лёг на спину, продолжая мечтать. Вот было бы хорошо, если бы звезда упала прямо сейчас, а лучше две, и чтобы непременно не позже, а сейчас, пока не вернулся второй пастух, старший парень, у которого малыш был помощником. Сейчас он ушёл к дому знахарки, и пастушок знал, чем занимается товарищ. Подглядел однажды, как старший пастух тискает знахаркину дочку. Правда мальчишку заметили и надавали по шее, велев молчать. Но тот успокоил себя тем, что однажды вырастет таким же большим, как отец, и непременно отомстит. Пустушок снова вздохнул. Его клонило в сон. Синие, как вечернее небо, глаза соловья моргнули, мальчик зевнул и свернулся колачиком. Запах сена приятно щекотал ноздри. Лёгкий ночной ветер навивал прохладу, и мальчик поглубже зарылся в подсыхающую траву. Мысли его стали путаться, но он упрямо открыл глаза, потёр их кулаками и снова посмотрел на небо. "Боги", прошептал пастушок. "Пошлите мне звезду, прошу вас. Вы же всё можете. Одну мне больше не надо". Слова вдруг застряли в горле. Мальчик сглотнул и выдохнул. Ух! В небе полыхнуло, да так ярко, что пастушок зажмурился, затем снова протёр глаза и стремительно скатился со стога вниз. С неба летела звезда, падала прямо к нему в руки. Мальчик издал ликующий клич, переполошив своё стадо, подпрыгнул и вытянул вверх руки, чтобы поймать дар богов. Звезда стремительно летела к земле. А через несколько мгновений за ней сорвалась вторая. "Спасибо, всемогущий Бог", закричал мальчик. "Я теперь всегда буду хорошим". Звёзды продолжали своё падение, ярко вспыхивая раз за разом. Они падали прямо в протянутые детские ладошки. Так казалось сначала. Но когда звёзды оказались совсем низко, пастушок понял, что они летят к его деревне, и теперь их увидят все. А ведь это его дар. На его мольбу откликнулись боги. Мальчик обиженно засопел, едва не заплакав вз досады, но злость стёркула ками слёзы, бросил сердитый взгляд на стадо и бросился со всех ног к деревне. Первая звезда была уже совсем низко, она оказалась намного больше, чем думал пастушок, да и выглядела странно. Чем ближе опускался дар богов, тем различимее становилось, что звезда Не шар света, как казалось с земли, а вытянутая, с короткими штуками по бокам и сзади напоминавшими то ли крылья, то ли ещё что-то. Только эти крылья не махали, а ещё звезда плевалась огнём, а может и не огнём, а просто тем самым ярким светом, который мальчик принял за мерцание. Да и сама звезда светилась только местами, где имелись квадратные дыры, похожие на окна. От звезды исдышал неприятный гул, от которого ломило зубы и хотелось заткнуть уши. Вторая звезда блещала ещё высоко, но она быстро догоняла первую, продолжая вспыхивать в ответ на плевки светом первой. Второй дар был похож на огромную птицу, раскинувшую по ветру широкие крылья. Они начинались от острого носа и тянулись до самого хвоста, торчавшего как стрела, и эта звезда светилась не полностью. Мальчик всегда представлял себе звёзды совсем иначе, и сейчас даже не знал, нравится ему то, что он видит или нет. Такие в карман не спрячешь. Такие даже в замке хозяина, наверное, уже увидели. А если это так, то он приедет и на совсем заберёт себе божественные подарки, и никаких тебе золотых и гордости родителей. Постушок остановился, сердито топнул ногой и побежал дальше. От свиты огня он увидел ещё не добежав до деревни. Потом послышались крики, потянуло дымом и неприятным запахом палёного мяса. Мальчик снова остановился и подкрался к деревьям, росшим ближе всего к улице. Грела его деревня, и по улицам, освещённым отсвитами бушующего огня, метались люди. У кого-то в руках были мечи, у кого-то вилы, женщины выносили из домов детей, квыляли старики, Бабка, жившая через дом от пастушка и его семьи, добралась до окраины и вдруг страшно закричала. Волосы её горели, а через мгновение горело и вся старуха. Мальчик зажал рот ладонью, со страхом глядя на странных существ в тёмной одежде, облегавшей тело от шеи и до самых ног. Головы их были круглыми, больше, чем у всех, кого знал маленький пастушок. Но самым страшным было то, что головы эти казались чёрными, не имевшими ни глаз, ни ртов, ничего. Просто гладкие и тёмные, и в них, как в зеркалах, отражались языки пламени. Они держали в руках непонятные штуки. Эти штуки вжикали, и тогда тот, кто пытался напасть на безлицых, падал замертво. В его теле появлялись дымящиеся дыры. Это тоже было страшно. Но гораздо страшнее оказалась догадка. Это боги! Они спустились на землю, услышав мольбу маленького Нахела, взжелавшего получить их драгоценные камни, звёзды. И вот они пришли, чтобы покарать его и тех, кто ему дорог. Это он виноват в том, что люди из деревни умирают, он! Не надо, закричал мальчик, не надо мне звёзд, не надо! Он упал на колени перед богами, но те равнодушно обошли ребёнка, кажется, даже не обратив внимания на его крики. Пустушок закрыл лицо ладонями и всё-таки заплакал, как не уговаривал себе быть сильным. Боги не простили его, не убрали огонь. Слёзы застилали глаза, и мальчик даже не сразу увидел, как появились другие. Они были похожи и непохожи на уничтоживших всех, кого знал маленький пастух. Один из них присел перед плачущим мальчиком, откинул страшную безлицую голову, и под ней оказалась ещё одна голова, обычная, как у отца. "Новый бог", что-то спросил у ребёнка, но тот не понял ни слова. Он вырвался из рук чужака и помчался к догорающей деревне. Шпел, если наступал на ещё красные угли, вскрикивая, скользяя по земле, смешавшейся с кровью, но продолжал бежать туда, где стоял его дом. "Мама!" выкрикнул он и остановился, глядя на женщину, лежавшую вниз лицом. Мать по стушку узнал сразу. Он опустился на колени и потянул женщину за плечо. Она перевернулась и уставилась на сына пустыми, стеклянными глазами. В груди её была прожжённая дыра, такая же изуродовала тело сестрёнки, лежавшей под телом матери, словно их прошили вместе как иглой сложенный пополам лоскут. Мальчик всхлипнул, схватился за живот, и его вырвало от запаха горелого мяса. А когда выпрямился, вытер дрожащей рукой рот, и его взгляд отрешённо скользнул дальше. У крыльца лежал старший брат с большим ножом до сих пор зажатым в ладони. Чуть дальше растянулся отец, а может и не отец. В догорающем мертвеце сложно было кого-то узнать. Мальчик судорожно вздохнул, поднял лицо к бездушным, но по-прежнему прекрасным звёздам и завыл отчаянно, горько. Это он виноват. Он Он. Эй! Кто-то схватил пастушка за плечи и сильно встряхнул. Мальчик открыл глаза и узнал того бога, который уже разговаривал с ним. Оживи! Ребёнок схватил мужчину за руку. Оживи их, ты же бог, ты всё можешь, ну, оживи же! Сквозь слёзы кричал он, продолжая трясти руку чужака. Мне не нужно ваших звёзд, мне ничего не нужно. Оживи их, оживи. Убей меня, ну оживи же, оживи. Мужчина внимательно смотрел на кричащего мальчика, затем что-то сказал второму Богу, остановившемуся за его плечом, подхватил на руки извивающегося пастушка и понёс прочь из догорающей деревни. Оживи, прошептал мальчик. Бог молчал, и тогда пастушок понял, что боги жестоки и несправедливы. А раз так, то он больше не верит в них. Отпусти. Мущина крепче прижёг к себе ребёнка, другой бог что-то поднёс к нему, в шею укололо, и мальчик, уронив голову на плечо мужчине, провалился в сон.